Глава вторая. Никогда б не подумал, что спать буду чуть ли не целые сутки. После того, как меня привезли домой, я бухнулся на кровать, закрыл глаза и открыл только на следующий день. И что самое замечательное, почувствовал себя на удивление свежим и бодрым. Энергия меня просто распирала. А еще радовал факт, что сегодня выходной. С переездом в Москву я успел позабыть, что это такое — «Работа, работа и ничего, кроме работы. По сути, приходил домой только, чтобы переночевать. Это все хорошо, пока ты холостой и у тебя нет семьи. Когда она появится, ни одна нормальная женщина долго не вытерпит такого образа жизни, даже умная и понимающая, как Настя. Конечно, вслух не скажет, будет молчать, делать вид, что все в порядке. Только я не дурак и соображаю, что к чему. Да, работа — вещь важная». Особенно, когда ты мужчина и главный кормилец в семье. Знаю много случаев, когда мужики, выйдя на пенсию, скисали просто на глазах и быстро умирали, ощущая себя ненужными. Если работа тебе нравится и ты хочешь чего-то добиться, надо выкладываться на все сто. Но вопрос – какой ценой? И тут главное – правильно расставить приоритеты и найти грамотный баланс. Надо снизить деловую активность, побольше времени проводить в семье. Хочу видеть, как растут мои дети, наблюдать своими глазами, как они начинают ходить, делая первые осторожные шаги, а не узнавать потом из рассказов родных. В прошлой жизни я изрядно накосячил, сутками не бывая дома. В этой постараюсь не допускать подобных ошибок. Но это планы на отдаленное будущее. А вот чем заняться конкретно сейчас? Можно заняться ничего не деланием, поваляться на кровати, книжку почитать — или провести выходной более активно. Например, погулять по Москве, где полным-полно мест, куда я еще не захаживал». Я огляделся. «Отдых — дело хорошее, не поспоришь, но...» «Да...» «Запустил ты, товарищ Быстров, свое жилище, и не надо оправдываться загрузкой по работе. Не должен советский милиционер жить в каком-то хлеву и зарастать грязью. Вон и пол, и мебель уже тремя слоями пыли покрылись». «Позор на твои еще не посидевшие волосы! Быстров!» «Но это дело поправимое. Нет таких трудностей, перед которыми спасует сотрудник уголовного розыска. Решено. Устраиваем ПХД, чтобы не позориться перед моими женщинами. Не могу же я тащить их в этот свинарник. Делаем влажную уборку. Вот только с момента переезда в Первопрестольную я так и не успел обзавестись уборочным инвентарем. Ни ведра, ни половой тряпки, да что там, веника и того нет». А вот без швабры, как-нибудь обойдусь, не вижу особого напряга мыть полруками. Не старый, пополам не переломлюсь. Устроить шоппинг, товары не острые дефицитные, куплю без проблем. Вот только времени жалко. Не мое это бегать по магазинам, затарюсь ближе к приезду моих. А пока займу соседей, семьи краскома штерна. Самого Давида, как всегда, дома не было. Но в коридоре стояла коляска, значит, его супруга, полноватая и смешливая Рахиль, еще не вышла на прогулку с маленьким сыном. Старшая детвора с утра умотала в школу. Я тихо постучал в дверь. Когда Рахиль открыла, попросил по-соседски одолжить ведро и тряпку. — Георгий, ну зачем вам, мужчине, заниматься уборкой? — удивилась она. — Давайте я помогу. Честное слово, меня это ни капельки не затруднит. Я замялся. «Знаете, как-то не привык перекладывать свои трудности на других. Как-то неудобно. Лучше сам». Пожав плечами, Рахиль принесла все, что я попросил. «Вот, пожалуйста. Вернете, когда закончите». «Большое спасибо, Рахиль. Обязательно верну, как закончу. Думаю, через пару часиков». «Хорошо, Георгий. Только не шумите, пожалуйста. Маленький спит», — предупредила она. «Буду тихим, как трава». Я приступил к уборке и вошел в такой ажиотаж, что даже вымыл окно. А когда закончил, отступил к дверям и полюбовался на результат. Теперь в комнате стало намного светлее и уютнее, а я снова почувствовал себя человеком. Вроде работал тихой сапой, однако за стенкой заплакал проснувшийся грудничок, послышалось сюсюканье матери. Надеюсь, малыша пробудило чувство голода, а не мои маневры. Я вздохнул... Вспомнив и Дашку, и Настю, с которой мы, даст бог, заведем сразу кучу детишек. Бокий и его банды арестованы. С этой стороны мне больше ничего не грозит. Выжду для спокойствия недельки три, а потом дам телеграмму моим, чтобы вы приезжали. Соскучился? Ужасно. Надо к приезду подкопить деньжат и сводить всех в какое-нибудь симпатичное местечко. Посидим, поедим, поболтаем. Само собой Степановна сразу не согласится, но как-нибудь уломаем». Эх, давно я уже не видел Настину на улыбку и не слышал ее смех. И так же давно Степановна не качала укоризненно головой и не давала мне мудрые житейские советы. Уверен, в Москве им понравится. Все. Порядок наведен, с работой покончено. Как тому Кипелова я свободен! Только успел об этом подумать, как в квартире зазвенел электрический звонок. Ага, было две трели. Значит, это ко мне. «И кому вдруг я так понадобился в законный выходной?» Накинув цепочку, я приоткрыл дверь. На лестничной площадке топтался незнакомый милиционер. При виде меня он оживился и хрипло спросил. «Товарищ Быстров?» «Он самый». Не стал отрицать очевидно, я. «Добрый день. Милиционер Франц!» Представился он. «Предъявите ваше удостоверение, пожалуйста». Убедившись, что Франц тот, за кого себя выдает, я поинтересовался. «Что-то случилось?» «Так точно!» Подтянутая фигура и манера говорить по-уставному свидетельствовали, что Франц когда-то служил еще в той, царской армии, унтером, и старые привычки не позабыл. «Сегодня произошел вооруженный налет на типографию красный печатник. Товарищ Николаев просит вас подключиться к расследованию». «Просит, не приказывает. Да и формально я начальнику МУР не подчиняюсь. Однако есть просьбы, что равносильны приказу». «Ну, раз товарищ Николаев просит, подключусь, кивнул я». «Заходите, мне надо пять минут на сборы». Подождем. Впустив Франца в квартиру, я стал быстро одеваться. Пиджак, сорочка, брюки, свежие носки на подтяжках. Убедился, что револьвер вычищен, а барабан, набит патронами, вложил наган в кобуру. Ну вот, к борьбе за правое дело. Готов. Перед выходом напялил нагловую кепку, подаренную Настей. Глянув на свое отражение в зеркале, усмехнулся. «Жених! Готовы?» «Товарищ Быстров!» «Готов. На чем будем добираться?» «С ветерком долетим!» — пообещал милиционер. Николаев расщедрился на служебный автомобиль, который дожидался нас у подъезда. Что такое пробки, нынешняя Москва еще не знала, так что водитель мог гнать с хорошей скоростью — не меньше 70 км в час. Машина выехала на Арбат и свернула в Филипповский переулок. «Нам сюда!» — показал Франц. «Вон тот дом!» «Недалеко от церкви!» Этот дом отличался от других нарядным фасадом и огромными окнами. Над одним из входов висела вывеска с названием типографии. Через дорогу напротив стояли двое, одного из которых я сразу узнал. Это был сотрудник МУР Коля Панкратов. Второй, скорее всего, потенциальный свидетель, поскольку сыщик явно вел несветский разговор. «Приехали!» — сказал шофер, останавливая машину. Я вылез из авто, подошел к Панкратову и его собеседнику. «Привет, Коля! Что тут у вас приключилось?» Панкратов обернулся, окинув меня удивленным взглядом. Быстров. встречный вопрос. А ты что здесь делаешь?» «Какой ты неласковый сегодня, Коля! Нет бы поздороваться со мной, руку пожать!» «Ну, привет, Георгий! И все же, ты чего заявился?» «Партия сказала надо, комсомол ответил есть. Начальство твое попросило лично товарищ Николаев», — пояснил я. «Зауважал тебя, видать, Николаев». «Думает, мы без твоей помощи теперь ни один налет не раскроем!» Грустно усмехнулся сыщик. «Если что, могу и домой вернуться!» Сделанным равнодушием пожал плечами я. «Как-никак, законный выходной!» «Э, погоди! Раз приехал, включайся в работу!» Спохватился Панкратов. Я улыбнулся. «С этого бы и начинал!» «Прости, дружище, ты же понимаешь, я не со зла!» «Да не извиняйся, Коля! Лучше вводи в курс дела, чтобы время зря не тратить!» Панкратов. Повернулся к свидетелю. «Большое вам спасибо. Подойдите, пожалуйста, к следователю. Он запишет ваши показания». Свидетель мастеровой с мозолистыми руками кивнул и отошел. «История следующая. Сегодня день выдачи зарплаты рабочим типографии», — заговорил Панкратов. «Деньги из Госбанка. Привозят обычные часов в 11 а где-то около 16 их выдают. Сотрудников в типографии много, суммы набегают, приличная, как у хорошего завода». Примерно в 14 двадцать в типографию влетели трое со шпалерами. Кинулись к кассе и, угрожая оружием, заставили кассира отдать все деньги. А денег, значит, было много. «Очень много», — вздохнул Панкратов. «Ну, пойдем поговорим с кассиром». «Пойдем. Только его уже раза четыре допрашивали». «Где четыре, там и пять. Может, скажет что-то полезное». Мы вошли в типографию и оказались в длинном и узком коридоре — Ни охраны, ни хотя бы завалящего вахтера. Впрочем, когда на тебя прут с ноганами от безоружного вахтера толку мало. Запах стоял специфический. Типографская краска, бумага, какие-то химикаты. «Через этот ход ворвались». Панкратов кивнул. «Да, через центральный. Есть и другие. Конечно, служебный на той стороне дома. Через него бумагу подвозят и прочие расходные материалы. Но он обычно запирается, причем изнутри». «В момент ограбления. Кто-то видел налетчиков? «Нет. Рабочие были у станков, конторские не шастали. Время выбрали удачное. Все заняты работой». «Удачное?» — говоришь. «Да. Обеденный перерыв закончился, смена в самом разгаре, люди делом заняты». Я задумался. «Типографию прежде грабили?» «По моим сведениям, в первый раз», — сказал Панкратов. «Ясно. Как попасть в кассу?» «Прямо по коридору, никуда не сворачивая. Касса почти в самом конце. Идем. Мы двинулись дальше по коридору. «В общем, тут у них печатные станки стоят», — показывал освоившийся Панкратов. «Справа кабинет главного инженера. Это дверь директора. Здесь бухгалтерия и расчетная часть. А вот и касса». Мы уперлись в комнату с небольшим зарешоченным окном, в полуметре от которого находилась дверь. Панкратов постучал. «Тук-тук, кто в теремочке живет? «Открывайте! Уголовный розыск!» Лязгнул затвор, дверь приоткрылась. Из дверного проема с опаской выглянул мужчина, лет пятидесяти с унылым лицом. «Представьтесь!» — попросил я. «Перцов! Кассир!» «Быстров! особый отдел уголовного розыска! Впустите нас и поговорим!» «О чем?» — тоскливо спросил Перцов, и его лицо стало еще более унылым. «О живописи!» — буркнул Панкратов. «Неужели не догадываетесь, о чем вас будут спрашивать?» «Согласен. Дурацкий был вопрос», — согласился мужчина. «Извините, это от нервов». «Извиняем», — сказал Николай. «Так вы впустите нас?» «Конечно, конечно», — засуетился мужчина. «Проходите, пожалуйста». Мы вошли в его тесную коморку. Здесь не было ничего, кроме покрытого лаком дубового стола, стула, вешалки и металлического сейфа, стоявшего в углу. А еще стоял другой, не похожий на типографский запах». Так пахнут лекарства, что-то успокоительное. «Деньги в нем храните?» — посмотрел я на сейф. «Конечно!» — проследив мой взгляд, ответил Перцов. «И как часто у вас бывают крупные суммы?» «Разве что в дни выдачи зарплаты, дважды в месяц, если быть точнее». «Тогда как с поставщиками рассчитывайтесь. «Это уже без меня». «И все же. Директор и бухгалтер через банк проводят». — Так что серьезные суммы в кассе два раза в месяц, когда аванс выдаём сотрудникам или получку. Больше всего, конечно, в день получки. — Ясно. — Расскажите, как всё произошло? — Ну как-как? Начиналось всё как обычно. С Госбанка привезли деньги. Я всё тщательно проверил и пересчитал, подписал накладные, подготовился к выдаче. У меня с этим образцовый порядок, лишнего не выдам. Но и копейку не зажилим. Все точно. Нас интересуют подробности налета, напомнил я. Да, да, сейчас расскажу. Сижу себе, значит, вдруг раз в окошке ствол, и прямо на меня. Открывай, говорят, сволочь, если не хочешь пулю получить. И убедительно так говорят, понимая, что не врут. Им убить человека плевое дело. Но ну, я и открыл. У вас есть оружие? Откуда? вздохнул Перцов. «По всей типографии только у одного директора револьвер. Сторож и тот с колотушкой ходит». «В общем, на вас наставили ствол, и вы их впустили? Пришлось. У меня, понимаете, жизнь одна, да и семью кормить нужно. Геройствовать не стал, не до того как-то было. Дверь отпер, налетчиков впустил. И не стыжусь. Вы бы на моем месте как поступили?» «Никто вас не обвиняет, Перцов». «Лучше скажите, а сколько их было?» «Кого? Налетчиков?» «Да». «Трое было». «Уверены?» «Двое ко мне вошли, один в коридоре остался. Наверное, на стреме. «Описать налетчиков можете?» «Если бы. Касса в конце коридора, окон, как видите, лампочки светят через одну. В общем, не видно ни хрена. Да и не до того мне было, чтобы лица этих сволочей рассматривать. Честно скажу, струсил я тогда порядком». «По сию пору не отошел, валерьянкой отпаиваюсь». То есть лица поддавших не разглядели. «Я же сказал, что темно было, да и перепугался до смерти». «Ну, хоть что-то могли запомнить?» — с надеждой вскинулся Панкратов. «Запомнил», — кивнул Перцов. «Но, но!» — обрадовался Панкратов. «Говорите!» «Дуло, что на меня наставили, запомнил. До смерти буду эту черную холодную дыру вспоминать». Фу ты!» — сплюнул Николай.